Глава 13. Когда улегся в капсулу и сделал психологические манипуляции с базы знаний, меня поначалу накрыла эйфория. Мне казалось, что мир раздвинул свои границы до невообразимых размеров, а я был всемогущ. В таком состоянии я способен на все. Потом тоненьким ручейком потекла информация, которую я не только впитывал как губка, но и успел осознать и обдумать. Мне показалось, что все происходит слишком медленно и уныло. Захотелось ускорить этот процесс, и я применил выученные манипуляции с магической энергией повторно. к информации превратился в реку, а потом и в бурный поток. Меня буквально захлестнуло потоком знаний, а потом пришла боль. Это была непривычная боль тела, которую можно перетерпеть. Казалось, что болит сама суть моей души. Это не передать словами и тем более не описать. Это можно понять, только пережив подобное. Мне казалось, что я жил этой болью. Даже не так. Хотелось думать, что я сам стал болью. Ни в одной из прожитых жизней мне не было так хреново. В какой-то момент я просто начал терять себя. Думаю, просто сходил с ума, потому что стал ощущать себя кровожадным демоном. Мне так захотелось избавиться от терзающей боли, что даже на миг прояснилось сознание. И в этот краткий миг прояснения мне всеми фибрами души захотелось кого-нибудь убить. Неважно кого, главное — убить. Это желание было настолько сильным, что начало даже вытеснять из меня боль. Но длилось это недолго, и все вернулось к всепоглощающей боли. Все закончилось как-то мгновенно. Я даже понять ничего не успел, как увидел открывающуюся крышку капсулы. После ее открытия увидел толпу демонов и среди них бедное лицо Дэна, который произнес с непередаваемой интонацией. «Ну и напугал же ты меня, Ив!» Я попытался что-нибудь сказать, но у меня не получилось. Из горла вырвался только тихий хрип, который заставил демонов засуетиться. Они дружно начали делать непонятные пасы руками и что-то прорыкивать. Глаза сами собой закрылись, и я вырубился. Сколько пробыл без сознания, сказать не могу. Когда очнулся, в комнате было темно. Лежал я на непонятной кровати и даже нейросеть не отвечала на запросы. С трудом осмотрелся и рядом обнаружил спящего Дэна, который, облокотившись на спинку стула, сладко похрапывал. Тело ощущалось каким-то деревянным, как будто не моим. И вообще чувствовал я себя отвратительно. Голова слегка кружилась, и даже мысли переваливались в черепушки, как тяжелые булыжники. Если головой вертеть с трудом, но получалось, то пошевелить любой другой частью тела не получалось никак. Не успел даже испугаться, как по всему телу начали колоть миллиарды иголок. У меня сложилось такое впечатление, что это были иголки. Ощущения были настолько неприятные, что я, не сдержавшись, застонал. Дэн мгновенно оказался рядом и взмахнул рукой. Мне мгновенно настолько похорошило, что я даже сумел улыбнуться. На вопрос Дэна самочувствия смог внятно ответить каким-то даже бодрым голосом. Теперь уже «хорошо». И тут же спросил, что это было. Попытался встать, но Дэн слегка придержал меня и не дал этого сделать, сказав при этом, «Подожди, не надо пока вставать. Я тебе все расскажу, но сначала хочу, чтобы ты рассказал, что ты почувствовал после начала учебы. По большому счету, мне особо рассказывать-то и нечего, поэтому мой рассказ надолго не затянулся». Дэн внимательно выслушал и начал рассказывать сам. «Когда ты лег в лечебную капсулу, то поначалу ничего не предвещало беды». Минут 10 все шло как и задумано, а потом начались странности. Для начала капсула запросила дополнительные базы знаний. Такого не могло быть в принципе. Но заинтригованный происходящим я решил засунуть в гнездо еще одну базу знаний. Попалась под руку девятиранговая база по работе с холодным оружием. Еще минут 10 ничего значимого не происходило, а потом пришел сигнал от капсулы о клинической смерти пациента. Эта информация перепугала меня насмерть. Поэтому прямо через стекло крышки я стал кастовать на твою тушку среднее исцеление. При помощи этого заклинания можно поддерживать жизнь в организме бесконечно долго. Некоторое время так и шло. От капсулы поступал сигнал о клинической смерти, я кастовал исцеление. Но потом все стало намного хуже. Сигналы от капсулы становились все чаще, и я перестал успевать кастовать заклинания. Пришлось звать на помощь соплеменников. Есть у нас такая возможность. Как ни странно, прибыл сам владыка этого мира со своей свитой. Без долгой раскачки они подключились к спасению твоей тушки. Когда толпа магов начала по очереди кастовать заклинание исцеления, у меня получилось немного освободиться и рассказать архидемону о случившемся. Потом вместе стали думать, что в этой ситуации можно сделать. Так как сообщения о твоих клинических смертях не прекращались, а только увеличивали свою частоту, действовать пришлось более радикально. Сюда вызвали множество сильных магов, которые, сменяя друг друга, непрерывно кастовали заклинания исцеления. А мы с архимагом прокачивали твой организм, чтобы хоть как-то нивелировать все увеличивающуюся чистоту смертей. Благо, что у архидемонов заначки нашлась кровь драконов. Получается, я теперь вам должен?» — прервал его я. «Ты говорил, что эту кровь практически невозможно купить». На что демон ответил. Ты выслушай до конца, а потом задавай вопросы, хорошо? Делать нечего, пришлось слушать далее, а демон продолжил. Так вот, использовали один кристалл на организацию основы. Устанавливать решили при помощи лечебной капсулы, не доставая тебя оттуда. Просто капсула ведь тоже спасла от немедленной смерти. И в тандеме с непрерывными заклинаниями получалось удерживать тебя в живом состоянии практически без риска. Во время установки что-то пошло не так. Вместо того, чтобы организовать основу, кровь дракона начала формирование магического источника. Одного кристалла явно не хватало для формирования источника, и архидемон, удивленный происходящим, добавил еще один. А через некоторое время пришлось добавлять еще и третий. Только после окончания формирования источника получилось установить основу, потратив еще один кристалл. Но на этом все не закончилось. После формирования основы она начала конфликтовать с источником. Для синхронизации их работы потребовалось уйма энергии, и архидемону пришлось расстаться с великим камнем душ. Была опасность, что хранящаяся в камне душа сможет перехватить управление телом. Но как-то обошлось. После синхронизации начали прокачивать твой организм при помощи принесенных тобой сфер развития, и без проблем смогли преодолеть первый предел. Этого оказалось недостаточно, и мы продолжили раскачку организма. При преодолении второго предела все опять начало идти в разнос. Чтобы стабилизировать созданную систему, пришлось использовать еще один кристалл крови дракона. В итоге ты перестал умирать. Тут я не выдержал и начал говорить. «Пять кристаллов крови дракона? Великий камень душ? Да я с вами хрен рассчитаюсь! Демон недовольно посмотрел на меня и сказал, «Да наберись же ты терпение и послушай до конца. Ни хрена себе, это еще не все?» Подумал про себя, а демон, между прочим, продолжил рассказывать. «Мы на всякий случай прокачали твой организм до третьего предела, но преодолевать его не стали, да и кровь дракону у архидемона закончилась. На некоторое время все стабилизировалось, пока медицинская капсула не потребовала очередную базу знаний. Мы не решились добавлять еще одну базу, помня, чем закончился прошлый раз. Капсула начала выдавать раз за разом одно и то же сообщение, в котором уведомляла об ошибке загрузки. Через некоторое время сообщения перестали приходить, но загрузка знаний продолжилась. И это при том, что обе базы девятого ранга уже были выучены. По крайней мере, сообщение об этом капсула прислала. Мы так и не смогли выяснить, откуда поступают загружающиеся знания. Выдвигались разные версии, и одна из них нам кажется наиболее приемлемой. Мы думали, что эти знания были заблокированы до перерождения, или есть второй вариант. Проснулась память предков. И вот в результате буйства магической энергии эта блокировка слетела или случился пробой в памяти предков. Так иногда бывает у демонов. Ив. Ты извини, но архидемон настоял на сканировании твоей памяти после окончания загрузки данных. И предупреждаю твой вопрос. Нет, мы не просматривали информацию о твоей жизни, смотрели только загруженную информацию. То, что мы там обнаружили, не поддается никакому анализу. Мы поставили на изучение базу знаний партии факторики 9 ранга. После изучения информации, полученной из твоей памяти, мы смогли сформировать базу знаний по той же артефакторике 12-го ранга. Теперь есть предложение. Архидемон, когда узнал о таком казусе, предлагает тебе продать нам эту базу знаний за те ресурсы, которые были потрачены на твое спасение. Это предложение устроит всех. Ты закроешь долг перед нами, а мы сможем двинуть далеко вперед науку об артефакторике. «Что скажешь?» «Что тут говорить? Конечно, я согласен. Это реальная халява, и только дурак стал бы сопротивляться на моем месте». Демону ответ понравился, и он продолжил рассказ. «Это еще не все. После того, как капсула закончила свою работу и открылась крышка, мы просканировали твой организм своими методами. Просто хотели выяснить магический потенциал твоего источника». Ведь до этого считалось, что нельзя сформировать искусственный магический источник. С этим тебе повезло, и источник у тебя на уровне архимага, но есть и плохая новость. Из-за перенасыщенности энергиями твоего организма свежесозданные энергетические каналы стали похожими на стеклянные. Заниматься магией при таком раскладе нельзя. Поэтому нам пришлось блокировать твой источник. Конечно, нам знакомы похожие болезни магов, это лечится. Но без крови дракона не обойтись. К сожалению, у нас пока нет больше таких кристаллов, но архидемон пообещал, что в случае находки такого кристалла у тебя будет приоритет перед другими желающими его купить. На этом, собственно, и закончу рассказ. Добавлю только то, что тебе придется по новой осваивать свое тело. У него теперь новые возможности, которые тебе приятно удивят. Ну что сказать, могло быть и хуже. В процессе рассказа демона я понял, откуда взялись дополнительные знания по артефакторике и не только. Помните, я рассказывал о снах, после которых у меня не получалось повторить увиденное во сне в реальности. Оказывается, мне снились обрывки заблокированных знаний. А сейчас все прошлые знания мне стали доступны. «Более того, при наличии магии мне станут доступны некоторые бывшие у меня в прошлых мирах умения. Жаль, что у демонов закончилась кровь дракона, а то я уже стал бы в этой песочнице не последним человеком, хотя и так грех жаловаться, получил больше, чем рассчитывал. Две недели мне пришлось осваивать новые возможности моего тела и скажу вам, что сейчас уделаю десяток таких бойцов, каким я был ранее». Новые характеристики вывели мой организм на недосягаемую ранее высоту. Более того, ни в одном мире я не стал бы настолько прокачанным, как сейчас. Во время освоения тела провели с демоном несколько спаррингов, и он был безмерно удивлен, когда из десяти схваток на мечах я выиграл у него семь раз. По его словам, в их мире он проигрывал только архидемону, который был здесь за главного. Но откуда ему знать, что учился этому искусству в прошлых мирах не меньше, чем он за всю свою длинную жизнь? Когда я засобирался возвращаться в свой мир, он преподнес мне еще один сюрприз. Сказал, что архидемон выделил из своих запасов мне в подарок один из имеющихся у него адамантиевых мечей. Принял этот подарок и повинился перед Дэном, что его подаренный меч пришлось передарить деду. Тот успокоил тем, что он мне его подарил, а дальше я сам решаю, что с ним делать. Мне все больше и больше нравятся эти разумные. Как-то с ними проще, что ли?» Загрузил в пространственный карман, подготовленные демонами для обмена товары, распрощался с Дэном и отправился к порталу в свой мир. На той стороне меня ждал дед с десятком эльфов. Все они были экипированы как для войны. Недалеко в зарослях увидел несколько боевых роботов, которые охраняли периметр. На вопрос, что произошло, получил подробный ответ. «Началась война». На наших партнеров по торговле с эльфами напали несколько объединившихся соседей. И сейчас по всей жопе мира идут бои. Эльфы решили влезть в эту бойню и помочь своим торговым партнерам, поэтому перегнали сюда целую группировку военных со всевозможной техникой. Пока бой не идет на равных, и до конца не ясно, кто победит. Понятно. А вы что здесь делаете? Детаж поперкнулся от такого вопроса: Как что делаем, тебя встречаем? Нет, ну это понятно, что меня встречают, только непонятно зачем. Неужели все так плохо, что мне даже охрана понадобится? Этот вопрос и задал деду. Тот, махнув рукой, начал двигаться к выходу и попутно начал рассказывать. Помнишь уродов, которые за тобой гонялись? Да, помню. Дед, увидев кивок, продолжил. Владитель этих уродов предъявил на тебя свои права, аргументировав это тем фактом, что они тебя раньше нашли. Ни хрена себе заявки. «Это что, крепостное право здесь? Вообще охренели, уроды!» А дед, между тем, продолжил рассказ, при этом двигаясь по натоптанной тропе в сторону флайера. «Понятно, что их послали куда подальше. Эти суки не успокоились, и, объединившись с недовольными соседями, толпой полезли в нашу жопу мира. Наши союзники, зная здешнюю обстановку, кинулись за ними. И вот уже пять дней, как в здешнем лесу идет бойня». Мы с эльфами решили дождаться тебя возле портала и перебраться в их мир. Так будет спокойнее всем. Выслушав деда и шагая за ним, прикидывал сложившийся расклад. Как ни крути, а эта война совсем не вовремя. Учитывая, что местные силы приблизительно равны, то затянуться это может надолго и таким образом похерить все начинания. Эльфов в этой войне можно не учитывать, несмотря на свою техническую оснащенность, они местным не соперники. Вот если бы подтянуть сюда демонов, тогда да, можно было бы решить все проблемы довольно быстро. Но вот не хочется мне приводить сюда эту необузданную силу. Закрепись они здесь, и все может закончиться хреново. Поэтому есть над чем подумать. До флайера добрались без приключений. Здесь застали бешеную движуху. Эльфийские ученые с местными охотниками таскали кучу ящиков с места на место. В небе крутилось какое-то запредельное количество разнообразных летательных аппаратов. На вопрос одному из знакомых ученых, что здесь происходит, выяснилось, что эльфы вместе с охотниками готовят ловушку для агрессора. Когда вник во все тонкости задуманного, то понял, что я зря списывал эльфов со счетов. Оказывается, они решили разместить по периметру жопы мира множество термоядерных реакторов, которые после взрыва при удачном раскладе могут стереть с лица Земли эту местность. Идея заключается в том, чтобы внутри периметра создать облако плазмы, способное уничтожить все живое, находящееся там на момент взрыва. Всех разумных, участвующих в этом безумии, решили укрыть в мире эльфов, опереждав определенное время после диверсии, всей толпой наведаться домой к агрессорам и таким образом закрыть этот вопрос раз и навсегда. Задумка, конечно, грандиозная. Волнует только один вопрос, что будет с порталами. Они ведь попадают в самый эпицентр будущего катаклизма. Не получится так, что возвращаться будет некуда. На этот вопрос никто ничего внятного ответить не смог. Дед только обозначил, что ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь смог уничтожить портал, хотя пытались не один раз. Это его высказывание немного обнадежило, хотя на душе все равно было неспокойно. Но делать нечего, пусть эльфы продолжают начатое, а мы потопали к порталу. Тем более, что один из ученых шепнул, что княжна в гневе, и ей пофиг, что задержался из-за форс-мажора. До дворца добрались быстро, нигде не задерживаясь, там меня встретили. Жена очередным наездом, по типу «где так долго пропадал», а князь с облегчением, что есть на кого спихнуть любимую дочь. Пока смог успокоить жену и показать ей всю силу своей любви, время перевалило за полночь, и с князем поговорить получилось только на другой день. Пришлось в подробностях рассказывать о походе к демонам и связанных с этим событиями. Забавно было наблюдать за эмоциями деда, у которого буквально на лице написано, как он хочет мне высказать все, что думает по этому поводу. Да и князь под конец рассказа неутерпело высказался в том духе, что его дочери еще рано становиться вдовой, а мне надо вести себя поосторожнее. После совещания за меня взялись ученые. Эти монстры уговорили снять слепок памяти, и мне пришлось в очередной раз ложиться в медицинскую капсулу. Товары, принесенные из мира демонов, эльфов, привели в неописуемый восторг. Особенно их заинтересовали базы знаний по магическим искусствам. Среди ученых чуть не до драки дошло, когда стали решать, кому учить эти базы в первую очередь. Они настолько увлеклись спором, что даже не подумали о таком простом решении, как копирование этих баз знаний. И когда я озвучил предложение о копировании, то буквально ошарашил их простотой решения вопроса. Они просто привыкли, что база одноразовая и после применения рассыпаются в прах. Поэтому не подумали, что может быть иначе. Надо сказать, что я решил по одному экземпляру баз после копирования заныкать у себя в пространственном кармане. Мало ли, как оно будет дальше. Запас кушать не просит и много места не занимает, поэтому пусть будет. Может быть, когда-то получится все это изучить при условии, что хватит жизни. Почти неделю пришлось проторчать с учеными, которые не ограничились одним снятием памяти, а устроили полное обследование организма. Хотели еще провести эксперимент по ускоренному обучению знаний, но тут уже я взбунтовался. Слишком свежи воспоминания о таком обучении. В ближайшее время я не рискну повторять подобный эксперимент. За время, пока я зависал у ученых, в жопе мира взорвали два десятка реакторов, предварительно заманив к порталу большую часть агрессоров. Все получилось, как задумали. Но был один нюанс. Портал схлопнулся, и мы потеряли доступа в наш мир. Эта информация пришла, когда я находился у князя. Мы как раз решали по очередному походу к демонам. Вернее, ассортименту товаров, подготавливаемых для торговли с ними. Эта новость ошарашила. И как теперь быть? И куда девать толпу прокачанных людей, которые вместе с нами застряли в этом мире? Одни вопросы, на которые нет ответов а ведь эта проблема притом нерешаемая. По этому случаю пришлось даже организовать расширенное совещание с участием всех заинтересованных разумных. На этом совещании долго переливали из пустого в порожнее и к общему знаменателю прийти так и не сумели. И просматривалось решение этой проблемы, и все тут. Приняли решение взять продолжительную паузу и подумать, а потом собраться еще раз. Надо сказать, что поступили совершенно правильно, потому что за время этой паузы ученые эльфов сумели найти выход из положения. Вернее, даже не так. Один из ученых вспомнил о такой науке, как демонология. У эльфов, как я говорил, магия находится в упадке. Но в одном из государств на просторах галактики есть планеты, где это искусство сумели сохранить. Вот этот ученый и предложил договориться с демонологами о вызове потусторонней сущности — способный построить портал между мирами и таким образом решить все проблемы. Конечно, это не стопроцентный вариант, потому что воспоминания о подобном сохранилось только в летописях. Как на самом деле получится с этим вызовом, заранее предусмотреть невозможно. Плохо, что в базах знаний, полученных от демонов, нет ничего связанного с демонологией, и, соответственно, нам не справиться без помощи со стороны. Но самое главное, что получилось успокоить застрявших здесь людей. А остальное будем смотреть по мере воплощения идеи в жизнь». Действовать начали сразу и без раскачки. В кратчайшие сроки были подготовлены несколько космических кораблей, и представители князя вылетели на переговоры с демонологами. Меня не отпустили в эту поездку, решили, что нужно привозить специалистов к нам и уже здесь выполнять необходимый призыв. Так больше шансов найти нужный нам мир. Ведь некоторые из демонов могут построить портал, отследив координаты, по которым работал прежний. Поэтому и приняли такое решение. Мало ли, вдруг получится.